Глава тридцать седьмая. Контракт. Зелёный гигант был в несколько раз больше горного хребта, окружавшего его. Насколько же громадное это дерево? Воздух здесь был намного чище, чем на земле, но я всё равно не могла поверить, что вижу силуэт дерева за тысячи километров. Мировое древо. Вместе с девяносто девятью саженцами они служили краеугольным камнем этого мира. Мировое древо. Погодите, нет, сейчас не время любоваться пейзажем. Эти тысячи километров – именно то, что я обязана преодолеть. Ну вот опять… Тра-та-та-та! Поток разрывных витринных пуль появился из ниоткуда. Я мгновенно рванула в сторону. Показались боевые аватары монстров, управляемые секретными бета-тестерами. ять черных пауков сверчков неслись за мной на своих восьми ногах, постоянно стреляя своими заклинаниями. Со времени моего первого столкновения с пауками сверчками прошло 24 часа. Они никогда не прекращали атаковать. Каждый раз, когда у них заканчивалась магия, они уходили, но возвращались через несколько часов. Или через всего десять минут, если удача окажется особенно жестокой. Они просто оживут, если я убью их. Они не получали штраф в виде сокращения характеристик, как обычные беты игроки, но они все же должны были терять ту магию, которую я высасывала из них. Но напротив, казалось, что их магия даже немного повысилась. Возможно, они убивали монстров или людей где-то еще, сменяя друг друга. Даже моего восстановления магии в 30 процентов на каждый час было недостаточно. В данный момент моя магия уже уменьшилась наполовину. Я не могла позволить себе продолжать сражаться с ними. Я побежала к океану в человеческом облике. Я была демоном бурного тумана, разоряющего северные моря, поэтому я могла бы запросто пересечь океан, если бы приняла форму тумана. Но сейчас, когда надо мной нависла угроза ветряных пуль, я не осммелилась на такой шаг. Полет в человеческой форме тоже возможен, но удерживать себя в воздухе в течение долгих часов будет тяжело для меня, плюс я потеряю большую часть своей маневренности. Поэтому я решила просто побегать по воте. Туман исходящий от моих ног замораживал волны с каждым моим шагом. Не слишком устойчивая опора, но большего не требуется. Я не сбавляла скорости. Их попытки последовать за мной закончились разбитым льдом и тонущими пауками. Серьезно? Они вообще пользуются своими глазами? Почему они думали, что мой лед выдержит их вес? Осталось шесть дней дополнительного времени. Мне придётся пересечь океан, горный хребет, потом ещё и море, чтобы добраться до центрального острова, где находится мировое древо. Даже учитывая всё это, я подобралась очень близко. Я продолжала бежать по тропе из-за льда день и ночь. Как я и ожидала, океан приостановил все дальнейшие атаки. Тем не менее, мне приходилось непрерывно создавать туман, поэтому я не восстановила достаточно магии. Может быть, мне стоит просто смириться с потерей секретности и превратиться наконец в туман? Так я бы намного бы быстрее добралась до цели. Я все никак не могла решиться, особенно когда за мной наблюдали дроны, находящиеся за пределами дотекаемости моих атак. По дороге на меня напала гигантская акула. Я пронеслась дальше, оставляя за собой тонущую замороженную рыбину. Осталось четыре дня дополнительного времени. я увидел отдалкоданный берег в регионах вокруг мирового древа и его саженцев обычно был мягкий климат и обилие зелени но в горах здесь не было ничего кроме крутых утесов острые скалы не давали ни шансы никакой живности проклятье так вот почему секретные бетатестеры не нападали на меня в океане они готовили здесь за саду Более сорока пауков-сверчков заняли относительно ровные участки береговой линии, ожидая моего прибытия. Десять передних пауков открыли огонь в унисон. Я немедленно перестала создавать туман и нырнула в океан. Раз так, думаю, не стоит беспокоиться о своей скрытности. Задействуя всю мощь своей магии, я высекла огромный кусок льда из океана и бросила в них. Они взорвали его в полёте. Я трансформировалась в туман и пробиралась сквозь засаду вместе с осколками льда. Я принялась сбираться на гору, оставив после себя несколько застывших ледяных пауков. Но меня ждал сюрприз. Сюрприз, о котором я уверена, тоже не докатывались секретные бета-тестеры. Была причина, почему никто никогда не добирался до мирового древа, не следуя официальным путём. Сами горы отвергали всех незваных гостей. Выжившие секретные альфа-тестеры со сломанной психикой содержались и наблюдались в отдельном помещении. Бессознательные тела лежали в 57 анабиозных капсулах. Одри стояла перед ними, подключённая к своему аудиовизуальному VR-устройству. Она звонила Брайну, который до сих пор находился в 7-м исследовательском центре. «Ха-ха-ха! Невероятно! Значит, она действительно была связана с номером 13!» я только что видел как наш маленький кролик превратился в туманного монстра ха ха ха ха отри а что там у тебя она хладнокровно начала свой доклад номер тринадцать до сих пор не проявило никакой реакции как и другие субъекты кроме того по вашему приглашению прибыл руководитель теского дома в котором раньше жила номер тринадцать как мы будем действовать дальше о она уже на месте Она должна быть хорошо знакома с номером 13, поэтому я пригласил её тебе на помощь. Не стесняйся говорить с ней. Давайте подумаем, если номер 13 всё ещё не отвечает. Тогда я продолжу своё наблюдение. Одри отключила визуальную связь и вернулась к реальности. Обернувшись, она увидела женщину лет 50 с густым макияжем, которая потягивала кофе, устроившись поудобнее. Она с ухмылкой повернулась к Одри. Закончила с вызовом заместителя директора. Да, это верно. Никто в мире не знает эту девочку лучше меня. Дитя демона. Такой она была лишь в начале, когда только присоединилась. Ну ничего, побои исправили её дурной характер. Хе-хе-хе. Сказала руководитель, очень гордая своими деяниями. Понятно. Да! Да! И если она не проявляла никакой реакции, тогда мы можем вытащить ее из капсулы и устроить ей электротерапию всего тела, прямо как раньше. Эта мерзавка всегда боялась электрошокера, кричала и плакала каждый раз, поэтому это должно прекрасно сработать. Среди всех исследовательских приютов, построенных по всему миру, эта женщина была одной из лучших в плане получения результатов. Корпорация высоко ценила ее. И в столь же успешных приютах такие жестокости были обычным явлением. «Нам нужно будет запросить разрешение заместителя директора», – ответила Одри. По приказу начальства, дети, которые были насильственно выведены из системы из-за психических расстройств, оставались живых в течение ровно 30 дней. Окончательная обработка начинается только тогда, когда жизнеобеспечение остановится для всех секретных альфа-тестеров. на данный момент у около семидесяти процентов закончился отведенный им срок на жизнь их смерть уже подтверждена самому последнему тестеру номеру тринадцать оставалось четыре дня хоть слежка и выявила связь между номером тринадцать и зверо девочкой кроликом вскрытие живьем было всем что ее ожидало она провела жизнь полной стратаний было пока гораздо милосерднее позволить ей спокойно умереть подумала ори внезапно и звеар устройства раздался крик брайена Твою ж мать, что это за монстры? Я буквально бежала вверх по горе в форме тумана. как только я преодолела пятую часть пути, пауки с свишки все-таки поняли, что туман и монстры это я. Они открыли огонь. Я занимала очень много пространства в виде тумана, поэтому уклонение было трудным. Тем не менее, благодаря расстоянию между нами, небольшого движения в сторону было достаточно, чтобы избежать попадания большинства пуль. Лишь несколько достигали цели. Но в тот момент, когда снаряды урезались в скалу, на моём радаре появилось бесчисленное количество магических сигналов. Сесть и там начали образовываться звери, состоящие из камней и валунов. Они напали на меня и на пауков-сверчков. «Чёрт побери, что это за существа?» каменный монстр очки магии от пяти до семи700 общая боевая сила от пяти три до семисот вось Я не видел их очков здоровья, получается они духовные формы жизни если они не деные тогда элемента их магическая сила была примерно такой же как у меня, когда я только стала младшим демоном однако их количество вызывало беспокойство отни Нет, возможно, даже тысячи. Пауки сверчки обладали большой боевой силой, но это ничего не значило перед столь подавляющим числом монстров. Пауки немедленно собрались вместе и сосредоточили огонь на новоприбывших. Но крат снарядов не смог остановить каменную лавину, которая в мгновение ока смела их прочь. Мне нельзя терять время. Если они в самом деле были элементалями, то вероятно их целью было устранить любого, кто пытается достичь мирового древа, не используя разрешенный путь. Около тысячи из них двинулись ко мне. Я не была уверена связана ли это с тем, что я пыталась пересечь горы, или это потому, что я была демоном, но они казались чрезвычайно враждебными. Я знала, что противостоять им в лоб будет самоубийством. Используя все свои силы, я выстрелила ледяным воздухом в элементале над собой. Замёрзшие камни стали преградой для преследующих меня снизу элементалей, а я продолжила свой путь к вершине. Раз за разом на меня обрушивались каменные плотины, а я избегала их, уплотняя себя. Мой путь извивался и изворачивался. Иногда я игнорировала новообразованных элементалей, а иногда убивала их. После, должно быть, целого дня я, наконец, пересекла вершину горы вся в синяках и ссадинах. Шэдди, раса Снежный Мистраль великелиий демон высокоранговый очки магии тысяча триста семьдесят из пяти тысяч двухсот двадцатьд увеличились на шестьсот общая боевая сила тысяча восемьсот девяносто из пяти тысяч семьсот сорока увеличилось на шестьсот шестьдесят наличие более пяти тысяч очков магии все еще было недостаточно для эволюции или повышения ранга было ли вообще что нибудь выше великогодемона ну ладно усиление так усиление Тем более, что элементали до сих пор у меня на хвосте. Мировое древо было настолько близко, что я прекрасно видела его ствол, но только ствол. Его высокие ветви скрывались за туманом. Центральный остров, окруженный внутренним морем, уже был достаточно большим сам по себе, Но поскольку ствол мирового древа занимал немалую площадь, я едва могла различить землю острова. Осталось три дня дополнительного времени. Вокруг меня образовалось еще больше каменных элементалей. Еще немного урона, и я серьезно рискую умереть здесь. Я слетела с пологового утеса, получив несколько попаданий от элементалей подо мной, пока уклонялась от снаряда в ссадья. Но мне все же удалось бежать во внутреннее море. Камененные элементали перестали преследовать меня на берегу. Они даже не стреляли, несмотря на то, что я летела над морем по прямой. Такое чувство, словно их полномочия не распространяются на водную область, поскольку земного типа. Тогда чья же это юрисдикция? Гра-а-а-а-а-а! Фата забурлила. Из моря появились водные змеи с плавниками и всем остальным. Они были похожи на бескрылых драконов. Водный дракон. Очки магии. 465 из 480. Очки здоровья. 1280 из 1280. Общая боевая сила. 4950. Чего-чего? Откуда такая мощь, а? И тут не только один такой. Сотни водяных драконов патрулировали вокруг центрального острова, словно охраняя мировое древо. Чёрт возьми, учитывая сколько боевой силы у меня сейчас, я могу умереть всего за один удар, если не буду осторожна. Я замерла на мгновение в нерешительности, но заставила себя идти вперед. Некоторые из них заметили меня. Они открыли рты и выпустили потоки воды. Шди рас со снежнымистрами великий демон высокоранговой. очки магии девятьсот сорок из пяти двух двадцать. Общая боевая сила четыреста шестьдесят из пяти семьсот сорок. Нет, нет, нет, слишком большой урон. И всего лишь от одного удара! Я попыталась заморозить воду, чтобы прервать дальнейшие атаки, но из-за того, насколько низкой стала моя сила, я могла создать только тонкий слой льда на поверхности. Я уворачивалась, избегала прямых попаданий, крутилась и вертелась среди струй воды. По крайней мере, у меня было преимущество скорости полёта. Плавающие водяные драконы были слегка медленнее меня. Я виляла из страны в сторону, чтобы стряхнуть драконов, то приближалась, то удалялось от острова. Через некоторое время мне наконец удалось высадиться на берег. Шеди раса снежный мистраль, великий демон высокоранговый. Ачки магии триста тридцать из пяти220. Общая боевая сила 850 из пяти7сот сорок. Я могла умереть буквально от одной царапины. к счастью водяные драконы больше не преследуют меня. Видимо земля и правда не их юрисдикция. Я думала, что они все равно будут продолжать атаковать, так как они не были элементалями. Как странно. Но как только я попыталась уйти в глубь острова, я поняла почему. Невидимая стена преграждала мне путь. Это барьер? Этого не может быть. Неужели монстром нельзя приближаться? я проделала весь этот путь сюда зря что мне теперь делать в ступоре я почти не заметила как что то выкатывается из инвентаря моего упаковщика бонг а лопси она прыгнула вперед, пройдя через барьер, будто его и не было затем она остановилась и начала скакать на месте как бы говоря поторопись почему она смогла пройти. она ведь тоже монстра верно блобси рас сожалейная слизь родственник шди демон очки магии десять из десяти очки здоровья десять из десяти общая боевая сила десять особый навык стирка чистка о чистка это что то новенькое покатите нет не так В ней не было никаких кардинальных изменений, вот в чём дело. Почему Блобси смогла войти? Такая безобидная... А-а-а! В голову пришла идея! Я превратилась в свою человеческую форму и с опаской шагнула вперёд. Меня ничего не остановило. Значит, только безобидные звери и настоящие люди могли пересечь барьер. Если бы мой навык до сих пор назывался гуманоидной формой, я, возможно, застряла бы здесь навсегда какое облегчениепа пап лопси я укощу тебя куча еды поозше бонг осталось два дня дополнительного времени я все так же находилась на некотором расстоянии от дерева, но оно уже занимало большую часть моего поля зрения. Я побежала к нему с плопси на плече. Помимо мха, покрывающего местности само древо, я не обнаружила никаких других признаков жизни. Через какое-то время я добралась до одного из корней древа, настолько необъятного, что одну его толщину можно было сравнить с длиной бейсбольного поля. Я здесь. После столь долгого пути я, наконец, здесь. Моё спасение, должно быть, ждёт меня. Я надеялась на это всей душой. Я тихо, нежно коснулась корней древа. Ничего не происходит? Может быть, мне нужно что-то сделать. или, наверное, раз корнями не сработало, Мне нужно подняться выше до ветвей. Но тогда. Мир ждет тебя защити люди Ибавление. Жизнь. Души. Дети. Плотный поток информации хлынул в мой мозг. Я чуть не потеряла сознание. Это... воля мирового древа? Тело было не в языке или интеллекте. Его мыслительные процессы были слишком чужды для человеческого понимания. Если бы у меня не было опыта обработки такого же безумного количества информации, с тех пор, как я начала игру, древо действительно поджарила бы мой мозг. Я обработала обширный голос мирового древа. Медленно, но верно, мы общались. Я не была уверена, сколько времени это заняло, но скорее всего, прошло довольно много времени. По мере того, как я осмысляла его слова, мне открывалась истина этого мира. Да, «Да. Это да, контракт. контракт. Между, Между тобой и мной. И мной. Между мировым и древом, и древом и демоном». «Замечена небольшая мозговая активность у номера 13!» – доложил один из сотрудников. Одри подняла голову и прошептала. «Не может быть...» «Вот видишь!» «Это всё благодаря мне! Я знала, что Разморозка и Электрошок сделают своё дело!» С гордостью сказал руководитель приюта. Осталось только номер 13. Все остальные секретные альфа-тестеры уже были отключены. Белая девочка лежала без сознания вне своей анабиозной капсулы. Десятки электродных стержней вонзились в её плоть. Ужасное зрелище, несравнимое ни с чем другим. жизненные показатели номера тринадцать а здесь что то не так что происходит диаграмма мозговой активности номера тринадцать только что отображавшее небольшое колебание внезапно потухло оодри и руководитель приюта посмотрели на белую девочку когда все в комнате обратили на нее свое внимание тело номера тринадцать началао стремительно терять цвет и рассыпалась в кучу соли. Столь немыслимое зрелище повергло сотрудников в шок. Тем временем другие детские трупы, которые ждали утилизации, превращались в груды соли один за другим. Полстью освещенная комната слегка потемнела, словно все это было лишь игрой света. В холодной комнате, от нахождения, в которой по спине ползли мурашки, До их ушей донёсся тихий голос. Голос девочки. Я вернулась.